Издательский дом «Союз» и издательство «Покидышев и сыновья» представляют Александр Бушков «Сибирь и сибиряки» или «Русские конкистадоры» Пролог Тайна имени Думается мне, рассказ об истории Сибири и сибиряках следует начать с одной из тех многочисленных исторических загадок, которые навсегда останутся неразгаданными разве что будет изобретена машина времени или хотя бы некое устройство, позволяющее, если не попадать в прошлое, то хотя бы слышать его и видеть. Откуда произошло само это название — Сибирь? Точного объяснения, которое нельзя было бы опровергнуть, нет. Только разнообразные версии. Рассмотрим пару-тройку из тех, которые ученый мир считает самыми убедительными. Просто-напросто из-за отсутствия более убедительных. Версия первая. Название «Сибирь» произошло от монгольского слова «шибир», означающего «лесная чищоба». Слово такое в монгольском языке есть, однако против этой версии работают весьма существенные обстоятельства, основанные на тогдашних реалиях. В Сибири были и до сих пор есть монголоязычные народы и довольно многочисленные – буряты и калмыки. Однако сами монголы после распада Золотой Орды в Сибири ни малейшей роли не играли, и ни малейшим влиянием не пользовались. Впрочем, и во времена Чингисхана с Батеем, вопреки устоявшемуся убеждению, главную роль играли не монголы, а тюрки. Даже название якобы монгольской столицы не монгольская а стопроцентно тюркская Каракарум. 500-600 лет назад никакой единой Монголии не существовало вовсе. Лишь некоторое количество больших и маленьких, абсолютно независимых друг от друга княжеств. Одним, с грехом пополам, кое-как удавалось свою независимость отстоять, частенько хаживая на соседей грабительскими набегами. Другие попали под власть правившей в Китае Маньчжурской династии. И те, и другие уже были слишком слабы для того, чтобы ходить в заграничные походы, говоря проще устраивать набеги ради добычи. Уточню еще. Предки бурятов, даром что монголоязычные, своих братьев по языку откровенно ненавидели за то, что те, будучи еще в силе, частенько совершали на бурятские земли грабительские набеги. Жили тогдашние буряты небедно и поживиться было чем. Большинство населения Сибири составляли многочисленные тюркские племена, которых потом русские именовали по-разному — сибирские татары, енисейские киргизы, кыштымы и так далее. Для этих племен и народностей, порой весьма не слабых, монголы были никто и звать их никак. Точно так же не питали ни малейшего уважения к монголам народы тунгусоязычные, эвенки и эвены, вагулы, остяки. Одним словом, кто бы в этих условиях выбрал для названия своего огромного края слово из языка монголов, которых повсюду ни в грош не ставили? Можно ли представить, чтобы Россия, став империей, стала именоваться не Российской империей, а Рязанской или Тверской? Или в 1871 году, когда сложилось Единое германское государство его назвали не Германией, а по имени какого-нибудь третистепенного княжества наподобие Лимбурга, которое пешком можно было обойти за полдня. Так что монгольский след выглядит крайне сомнительно. Согласно второй версии, Сибирь получила свое название от племени Сабиров они же Савиры и Сипиры, обитавших неподалеку от реки Иртыш. С одной стороны, версия выглядит достаточно логичной и убедительной. С другой же, сабиры были не настолько сильным и влиятельным народом, чтобы именно в их честь назвали всю Сибирь. Так что и эта версия особого доверия не внушает. Остается третья гипотеза, по которой Сибирь названа по имени города Сибир, или Сибирь, более известного под именем Искер-Аскер-Кашлык, столица сибирских ханов на протяжении долгого времени. На первый взгляд выглядит логично и убедительно. Достаточно примеров, когда государство именовалось по названию своей столицы: Московское и Казанское царство, Великое герцогство Тосканское, несколько итальянских и германских княжеств. Однако этому категорически противоречит хронология. Единое обширное и сильное сибирское ханство окончательно сформировалось только в первом десятилетии XVI века. Меж тем, уже на знаменитой каталонской карте 1375 года Земли за Уралом именуются Себур. Впрочем, полагают, что каталонцы это название и не сами придумали, а позаимствовали его у арабских и персидских географов, которые пользовались этим словом еще раньше. На Руси слово «Сибирь» впервые появляется в московской летописи 1408 года, где пишется о гибели в бою хана Золотой Орды Тахтамыша. Техтамыш убит в сибирской земле близ Тюмени». И, наконец, на не менее знаменитой карте мира венецианского картографа-ученого-монаха Фра Маура, годы жизни 1385-1459, опять-таки к востоку от Урала имеется надпись «Сибирь». Все прочие версии выглядят еще более неубедительно, а потому и рассматривать их не стоит. Одним словом, происхождение названия «Сибирь» очень похоже, так и останется навсегда загадкой. С географическими названиями так бывает частенько. Вряд ли когда-нибудь удастся установить точно, откуда пошло название Африка. Есть несколько версий, но опять-таки среди них не имеется достаточно убедительной. Да и по поводу названия Америка есть разные версии, противоречащие официальной, по которой огромный континент почему-то был назван в честь не самого выдающегося картографа своего времени Америга Веспуччи.